Вокс не брал. Впрочем, конечно, огненный вихрь над землёй вызывал нейстовые помехи. И когда спрятанный в подземной могиле Астартес почувствовал, что буря пламени миновала, он отдал телепатический приказ: "Поднимись, воинство, очищающее пламя веры из пепелитых души, и прах мы положим к ногам богов истинных". Закончив, Эра резким движением выпрямился, разламывая запёкшуюся над головой землю. И всюду вокруг он видел ту же картину, будто восставшие мертвецы в судный день, несущие слово, вырывались из-под обожжённой земли. Тут и там пылало пламя, и в его отблесках они выглядели порождениями варпа, совершенными воинами медных легионов Хорна, яростные и несокрушимые, непреклонные, во сколько раз они превосходили демонов, совершенные орудия богов. Сотни болтеров залаяли по всему полю, вздымая фонтаны обгоревшей плоти. Немногие выжившие после огненной бури были дезориентированы, изранены и оглушены. Ораспивая ле тания ненависти, несущие слово со остервенением, добивали израненных молотов в дорна. А некоторые вовсе, в приступах гнева и ярости, бросались на трупы и увечили их. Повсюду на поле боя разбредались над телами и, распивая катехезис и мести, пожирали запеченные тела. Братья 17-го круга и вовсе удерживали израненного молота. Пока их зелот заживо поедал его плоть, обгладывая мясо с костей и высасывал костный мозг. Это была жестокая расправа, и сам архитектор судеб благоволил шестому воинству. Все прошло как надо, и молоты сунули свою могучую руку прямо в капкан. Почему они были столь неосмотрительны? Жаждали быстрой и славной победы? Торопились? Или разум их командира был замутнен? Сейчас ответ могут дать лишь поедаемые тела. Эра не надеялся, что в следующий раз ему вновь так повезет. Он знал, что среди лоялистов нет ни дураков, ни слабаков. Слепцы, о да, несомненно, но не идиоты. Иначе как они отбивали 11 черных крестовых походов? Как совладали с пожарищем ереси? Он подошёл к обугленному телу, одного из тех, кого тысячелетия назад назвал бы братом. Обожжённое тело напомнило ему о древних традициях легиона, когда они лично, не допуская к этому сервиторов или слуг из числа смертных, собирали тела и сжигали их. И каждое тело, весило по полторы тонны. Это был груз сожалений о том, что потерянные дети Терры не смогли узреть ложь, что тогда несущие слово считали за истину. Сейчас он чувствовал нечто похожее. Перед ним лежал изуродованный до неузнаваемости сын изначальной истины, обманутый ложью Империума. Он не ведал о бессилии трупа на троне и не знал о том, что его ярость питала Кхорна, что благодаря Терре родился Нургл, что человечество величайшее творение богов, и что оно же их создатели, отрицать их, отрицать самих себя. Разве на Терри не буйствует разврат и гедонизм? Разве миллионы людей не гниют заживо в трущобах? Но они слепо отвергают сами себя. Лгут себе, потому что Империум лжет им. Эра сплюнул огнем на тело и отправился прочь, поднимая облака пепла при каждом шаге. За ним неотступно следовали верные Сибетту. Он чувствовал биение нескольких еще живых сердец, не затронутых варпом. Он жаждал испить из них крови. огоньей, наказав за ту ложь, что они несли, за ту ложь, что твердили сами себе, за ту ложь, что нёс и сам Эра когда-то. Культ императора был ошибкой его легиона. Если бы они не заранили осознание возможности поклоняться ему, быть может, после осады Терры всё пошло бы иначе. Как знать, но экклезиархия, её ложь и миллиарды обманутых людей его ошибка. И он хотел её исправить, придав огню всех слепцов, не желающих прозреть, всех трусов, боящихся увидеть истину, всех идиотов, предпочитающих обманываться вместо того, чтобы принять жестокую и страшную правду. А это почти весь империум.